Мне и самому очень хотелось бы освободить место. — Пойдемте взглянем на них, — предложил Якоун, запоминая номера на экране и поднимаясь. — Если здесь кто потеряется, мы вызываем поисковую партию, — пошутил Якоун. Они оказались в той части огромного хранилища, где ящики, коробки, связки и пакеты громоздились штабелями от пола до потолка. Проходы между штабелями были узкие и сплетались в рот лабиринта. Однако все было пронумеровано. «Любую единицу хранения можно отыскать в считанные минуты», — похвалился яков И действительно, он почти сразу остановился и сказал, «А, вот и коробки из дома ваших родителей». «Два штабеля», — отметила про себя Синтия, — «дюжина коробок-контейнеров, а может больше» все крест накрест перетянуты лентой с надписью вещественные доказательства почти сразу на самом верху она заметила коробку на которой из под подказенной желтой клейкой ленты отчетливо просвечивала синяя нашла свою именную ленту она ни с чем бы не спутала теперь нужно как то ухитриться завладеть этой коробкой стало быть я могу все это забрать она небрежным кивком указала на штабеля. Если нужно, могу оставить расписку. Простите, но это не так просто, покачал головой Якоун. Ну, хотя и не сложно, чтобы выдать вам ваше имущество, мне нужен запрос за подписью тех, кто передал эти вещи доки на хранение. И кто же это был? У меня в компьютере значится сержант Брюмастер. Но подписать может и Малколм Эйнсли. Он ведь командовал тем спецподразделением. Или лейтенант Ньюболт. Любой из них. Вы же знаете всех троих. Синтия призадумалась. Она-то надеялась, что поможет ее высокий пост. А что до упомянутого трио, то ей придется серьезно поразмыслить, прежде чем обратиться к одному из них. По пути к выходу из хранилища, словно бы в порядке легкой болтовни, она спросила, — И долго тебе приходится держать у себя все это барахло? — В том-то и беда, что слишком долго, — привычно пожаловался Якову. — Это моя самая большая проблема. — А сколько лет самому старому вещдоку? Честное слово не знаю, но кое-что провалялось здесь уже 20 лет и даже больше. Яковн еще отвечал на ее вопросы, но Синтия уже приняла решение. Она не будет просить подписать для нее этот запрос. Проще всего было бы подкатиться с этим к Брюмастеру, но даже он может оказаться излишне любопытным. Ньюболт непременно захочет узнать мнение двух других, а Эйнсли этот мыслит творчески поймет, что здесь не все чисто. К тому же, если коробки не трогать, они, скорее всего, так и пропылятся на складе лет 20 или даже больше. Ну что ж, она рискнет и оставит все, включая опаснейший набор улик, в покое на ближайшее время. А на будущее, причем, если подумать, не такое уж далекое, она имела особый план. Синтия, всерьез намеревалась стать следующим мэром Майами. Карлсон, нынешний мэр города, уже объявил, что по окончании срок полномочий, то есть через два года, переизбираться не будет. Узнав об этом, Синтия решила, что должна стать его преемницей. Конечно, у нее будут соперники. Один, если не оба других городских комиссара, выставят свои кандидатуры. Но Синтия расценивала свои шансы в борьбе с ними как весьма высокие. Женщина в наши дни может быть избрана куда угодно. Наступили времена, когда даже мужчинам перестало нравиться мужское засилье в коридорах власти. Глядя на представителей сильного пола на самой вершине могущества, включая и овальный кабинет Белого дома, Люди все чаще задаются вопросом, неужели это лучшее, что у нас нашлось? Став мэром, Синтия получит, по сути, неограниченную власть над полицейским управлением города. Она будет решать, кому быть начальником полиции и определять все перемещения в руководстве правоохранительных органов. Это автоматически даст ей совершенно иной уровень полномочий, и тогда в один прекрасный день она сможет забрать все эти коробки, включая и ту самую, без малейших затруднений забрать.